Я мегахит Но не знаю с чего начать Говорят, он должен звучать Даже пока город спит Я бы хотел написать мегахит Чтобы он тронул сердца Несерьезно так, слегонца Скажем проще, должна быть попса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 Для того, чтобы звучать в прямом эфире, в мире, в любой квартире. Пиши доступно, с... всё хотел написать мегахит, всё пытался найти слова, чтобы он был очень простым и понятным, как дважды два. Я всё хотел написать мегахит, но любой искушённый взгляд и вдруг понял, что он звучит уже три минуты подряд.